выслушивая пространный ответ Коляна, и подтвердил. «Ты все правильно понял. Или эти, или другие должны будут впредь десять раз подумать, прежде чем снова объявиться здесь». «Да, Коля, хочу предупредить, что лица эти неофициальные. Служат они не державе, а... Вот кому они служат, мне и хотелось бы знать». Ксивы, которые найдут при них, пусть меня в почтовый ящик бросят. Еще одна просьба, Коля. Страхов подобно рассказал Коляну Лисе о Тойоте, которая села ему на хвост, и как он этот хвост обрубил. Хочу знать, чьи парни были в тачке и кто они такие. Он подробно описал парней, и Колян заверил, что усвоил. Да нет, Николай Иванович, не надо с ними ничего такого делать. Ну они кто? Пешки? А мне нужен тот, кто приказал им пасти меня. Ну, тоже, конечно, не король, но уже офицер. Понял? Колян лиса увлекался шахматами, считая, что это возвышает его в глазах братвы. Сделаешь? Спасибо. «Спасибо, Николай Иванович, обязательно повидаемся, как только оклемаюсь». «Да нет, не нужны мне эти драные метрополии и прочие ростиксы, я у тебя в сауне с удовольствием оттянусь». «Передавай привет своей леди». «Не леди, говоришь? Ну, тебе виднее». «А кто такой этот Николай Иванович?» — решилась спросить Лариса, когда Страхов положил трубку. «Серьезный мужик» с большими возможностями. Не ломай головку, девочка, все просто. Это в Америке да в Италии крестные отцы. А у нас такой вот мужик просто держит рынок. Легально, заметь. У него охранная фирма, свои склады, свой транспорт. У него все свое, даже ментовка. Однажды я крепко ему помог. Друзья-соперники прижали в темном углу и успели даже малость продырявить. А я тогда только из конторы своей ушел, погоны снял, к газете прибился. и Чувствовал себя, ну, совершенно свободным человеком. Вот и отбил Коляна у его дружков. Беспредел мне никогда не нравился. Страхов не стал рассказывать Ларисе подробности. Как пришлось вырубать, охламонов, которые уже собирались кончать потерявшего сознание мужика и тащить его к себе в машину. В салоне мужик пришел малость в себя и стал умолять, чтобы не вез его страхов в больницу, где доктора регистрируют инородные дырочки в теле. И клялся, что криминала на нем нет, и кровь на куртке только своя. А что строчили его суки, так это обычное дело, где большие деньги, там и свинцовые примочки. Вспоминая эту историю, Страхов немного оживился, но мысленно все время возвращался к гибели Маревой. Эх, если бы он был тогда на даче рядом с Леной, голыми руками удавил бы любого, кто пошел бы на нее с автоматом или ножом. Вот отбил же тогда коляна от придурков, Которые уже собирались достреливать его и вели себя даже по воровским предельно нагло. Страха в Кольт свой не извлекал, чтобы что-нибудь потом ему не пришили. Но черный пояс, он и есть черный пояс. Затаскивая коляно в свою машину, сильно кровью все измазал. Но надо дать должное недостреленному. Уже на следующий день. Он с трудом, но передвигался по квартире Страхова, и по его звонку возник несуетливый мужик. Взял ключи от машины, а через день вернул восьмерку чистенькой, вылизанной. Тот же мужик и ставил ему на отечественную восьмерочку мотор от Мерса. Вот если бы был он Страхов рядом с Маревой, всю очередь на себя бы принял но ее прикрыл бы наглухо. «Ну, про звонок о номере Тойоты я не спрашиваю».